Глава двадцать пятая С бесчестных тронов ад восстанет Эйлау выбрала полуразрушенное здание за пределами Тенаака, до которого можно добраться меньше, чем за полчаса. Возможно, раньше это был божественный храм. Наличие пробравшейся внутрь скудной растительности и покрытые трещинами витражи не позволяли определить с первого взгляда к счастью, с потолка не падали камни, а колонны еще держали крышу и то, что осталось от балконов второго этажа. Все вокруг было недвижимым, кроме шума деревьев за пределами здания и вкратчивого голоса Клаудии, разговаривавшей с Розалией. В действительности принцесса умерла в Сигреде за полгода до вторжения от болезни, которую рябнезарским целителям не удалось победить. Розалия умерла по-настоящему. Ее тело сожгли, а прах закопали в снегах, в особом месте, которое у великанов считалось священным. Та принцесса, которую они видели, не была настоящей. Даже тело не принадлежало ей, ведь его просто не существовало в этом мире. Розалия Концентрация хаоса, сплетенного в проклятие, исключительно для третьего. Он видит ее, слышит, может касаться, но все это было недоступно остальным. Эйлау не слышала и не видела Розалию, пока Пайпер не поделилась с ней силой, которая коснулась проклятия Клаудии. Ведьма мертвых тоже не видела принцессу, только слышала и лишь благодаря этому поняла, что Разали не существует в привычном понимании этого слова. Проклятие Клаудии, сила Пайпер и чары Эйлау создали сложную структуру сигилов, позволившую им всем увидеть и услышать Розалию и даже ненадолго коснуться ее. Но теперь все держалось исключительно на силе, единственной магии, способной противостоять хаосу, из которого состояла Розалия. Эйла молилась всем богам, имена которых смогло вспомнить ее измученное сознание, чтобы девчонка не сглупила и не позволила магии сорваться из-за какой-нибудь мелочи. Клаудия как раз подвела принцессу к границе зачарованного круга, который не позволил бы Розалии навредить им, когда та вдруг остановилась. Эйлау, старательно рисовавшая сигилы в воздухе и воздвигавшая защитные барьеры, замерла. Магнус, находившийся по другую сторону круга, положил руку на меч. Тени Эйкина беспокойно рыскали вокруг, Астелла негромко зарычала. «Где третий?» — спросила Розалия тихо и отчаянно. «Скоро будет», — не моргнув и глазом, солгала Клаудия. «Сколько еще ждать? Он говорит, что времени осталось совсем мало». Эйлау напряглась. «Он?» — переспросила Клаудия, сделав аккуратный, почти незаметный шаг назад. До этого Розалия покорно шла за ней к пределам круга, но сейчас не сдвинулась с места. «Кто это? Он!» «Мой друг!» — растерянно моргнув, ответила принцесса. «Карстарс!» «Я так ждал, когда ты позовешь меня!» Он появился за спиной Розалии, будто бы из пустоты, И сразу же ласково обнял принцессу за плечи, как если бы хотел защитить от всего мира. Стелла зарычала громче, припав к земле. Клаудия благоразумно отошла назад, а Магнус почти рванул вперед, но Карстар остановил его, сказав, «Убьешь меня, убьешь и ее». Они не могли убить принцессу за пределами круга, иначе хаос вырвался бы наружу не могли убить Карстарса, если он действительно связал свою жизнь с жизнью Розалии. Они могли лишь смотреть, как демон почти заботливо поправляет ее волосы, накручивая черные пряди на когтистые пальцы, и гладит по плечам так, будто пытается успокоить. Могли лишь смотреть и не понимать, каким образом он сумел проникнуть сюда. Барьеры и сигилы должны были оградить храм от ненужного внимания, постороннего вмешательства и тварей, рыскавших неподалеку. Карстарс должен был быть мертв уже потому, что пересек все барьеры, но он стоял целым и невредимым, улыбаясь железными зубами, пока его красные глаза с черными склерами горели в полутьме. Единственное, что радовало, — это острые короткие рога, кончиками загибавшиеся к макушке. Если они все еще не стали больше, значит, Карстарс восстанавливал силы значительно медленнее, чем мог бы. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы создать Розалию, связать ее с собой — обмануть третьего и пробраться сюда не получив ни царапинки. Не получила весточку Элау. Не отвлекаясь от дела, спросил Карстарс: "Жаль. Джакаста хотела, чтобы вы знали. Но ласточки очень ненадежные птицы. Наоборот, Ее ласточки были самыми быстрыми и незаметными птицами из всех, что они использовали, чтобы передавать послания. Если ласточки из Эльвы не прилетели, значит, кто-то перехватил их. "Ты слышишь это?" спросил Карстар с Уразали, наклонившись так, что их глаза оказались на одном уровне. Дрожь земли, шевеление магии, Звук, с которым сталь пробивает грудь. Я разберусь с ними, моя дорогая. А ты сделай то, о чём договаривались. Третий уже здесь. Эйлау услышала ржание перепуганных лошадей в тот же момент, когда мимо неё с бледным лицом и испуганным взглядом пронёсся третий. Кто-то из фей попытался преградить ему дорогу, но черные непроглядные тени, сорвавшиеся с рук Корстарса, напали быстрее. Эйлау отбивалась мечом и чарами, не боясь, что силы закончатся раньше, и слышала, как звучит хриплый смех Корстарса, перемежаясь с утробным рычанием тварей и звуком, с которым они впивались в живую плоть. Где-то совсем рядом, за стеной шевелящейся тьмы, Изредка прерываемая лязгом стали и всполохами яркого света, иногда золотого, иногда голубого, кричала Пайпер, требуя, чтобы третий немедленно вернулся. Эйлау бы сильно удивилась, если бы это действительно сработало. Нужно лишь загнать тварей в зачарованный круг. Даже если третий будет мешать, он не сразу решится остановить кого-то из них. Эйлау или Магнус успеют поднять меч и отсечь Розалии голову, в зависимости от того, кто окажется ближе. Это не так уж и трудно. Это действительно не так трудно, но лишь в том случае, если твари пытаются убить их, а не оттеснить. Это напугало фею намного сильнее, чем клыки Ноктиса, щелкнувшие совсем рядом с лицом. Она всадила меч твари в челюсть, и оттолкнула ногой, почувствовав дрожь земли и шевеление магии раньше, чем хаос атаковал. Раньше, чем стены сдались перед ним и начали осыпаться. Раньше, чем земля стала расходиться, поглощая тварей. Раньше, чем Раксова башня сотворила саму себя из пустоты мощным порывом ветра, отшвырнув всех остальных в стороны. Затылком Эйлау ударилась то ли о чей-то доспех, то ли о корень ближайшего дерева, к которому были привязаны беснующиеся лошади. Теплая кровь мгновенно пропитала серебристые волосы, стянутые в тугую косу, и наполнила рот, стекая по правому виску. Развороченные, обугленные куски здания, с корнем вырванные деревья, лошади — копытами, взрывающие землю и рвущиеся с привязи, чтобы сбежать. Твари, от которых остались лишь оторванные, еще кровоточащие конечности. Эйлау заметила только это. Не было ни луны, ни звезд, но фея хорошо увидела, как на месте, которое раньше занимало старое полуразрушенное здание, высилась черная башня — верхушкой разрезающее небо, а вокруг только члены ее свиты. «Где они?» — выдохнула Эйла, ухватаясь за руку одного из рыцарей, подскочившего к ней. «Где они все?» Клаудия разочарованно вздохнула. «Это и есть твоя игра?» — спросила она, зная, что Карстарс ее слышит. Разумеется, он не ответил. Вряд ли он вообще обращал внимание на простую смертную девчонку, не обладающую достаточной силой, чтобы противостоять ему. «Что ж», — произнесла она, коснувшись деревянного из кровати, возле которой стояла, — «пусть будет по-твоему. Однажды я уже выжила среди хаоса. Выживу и сейчас». Ни Третий, ни Эйкин не любили говорить о башне, но Клаудия узнала достаточно. Это место умело читать сознание тех, кто оказывался внутри, и перестраивалось в соответствии с ним. Башня подчинялась своему создателю, нынешнее — Карстарсу. Но порой могла творить нечто самостоятельно, будто и впрямь была живым существом. Клаудию это ничуть не пугало. Она выберется отсюда, найдет остальных и покончит с Розалией. Но если этого не произойдет... Что ж, она постарается забрать с собой как можно больше тварей, если те осмелятся напасть. Даже если сокрушитель не желал ложиться в ее руки, девушка умела постоять за себя. Клаудия оглядела свою простую комнату. Средних размеров, без лишних украшений и изяществ, которые ее семья не могла себе позволить. Лишь всегда заправленная кровать, стол, низкий комод для одежды и круглое зеркало, висевшее на стене. Из зеркала на Клаудию смотрела девушка с короткими черными волосами, черными губами, И почти таким же равнодушным взглядом, только белки у нее были совсем не светлыми. «Ты уверена, что выберешься?» Клаудия решила не отвечать. Башня будет путать ее, лезть в сознание, показывать образы, которые она не хочет видеть, но она справится. Не имеет права даже думать о вероятности провала и останавливаться. «Эй!» — произнесло отражение, когда Клаудия подошла к двери, ведущей в коридор. «Я с тобой говорю». Клаудия приложила ухо к двери и прислушалась. «Да, ей не показалось. По дому рыскали твари». «Эй!» — возмутилось отражение, когда Клаудия подбежала к зеркалу и сняла его со стены. «Что ты творишь? Как ты можешь? Я — это ты, а ты — это...» Клаудия швырнула зеркало себе под ноги и разбила его. Натянув рукав почти до кончиков пальцев, она взяла первый попавшийся осколок и торопливо отрезала от тонкого одеяла кусок ткани, который после обмотала вокруг другого осколка, так, чтобы было удобнее держать. Он не заменит настоящего оружия, но меч ее погибшего отца, который вернули рыцари, ждал внизу на первом этаже. Клаудии нужно было лишь добраться до него. Медленно открыв дверь, девушка скользнула в коридор и направилась к лестнице. Она не отвлекалась на стены родного дома и не слушала, как отражение, найдя любую стеклянную или зеркальную поверхность, пыталась достучаться до нее. Клаудия знала, что будет дальше, ведь сотни раз видела это в кошмарах. Она ни за что не забыла бы тварей, проникших в дом и заполнивших все селение. Не забыла бы, как кровь и слюна одной из них уничтожили меч ее отца, и как ей пришлось отбиваться исключительно топором, чудом найденным возле двери, ведущей на задний двор. Клаудия была уверена, если бы она не была достаточно настойчивой, мать убрала бы топор туда, где он и должен был быть, и тогда бы, в тот день, Клаудия умерла бы вместе с ней. Первая тварь встретилась на лестнице, как и раньше. Существо было бесформенным, как дым, и черным, как самая темная тень. Клаудия знала, куда бить и как уклоняться от зубов и когтей. Не дожидаясь, пока отражение вновь заговорит, девушка бросилась вперед, вскинув руку, и вонзила осколок точно в то место, где у твари должны были быть глаза. Она столкнула визжащую тварь с лестницы на других чудовищ, сцепившихся друг с другом, и перепрыгнула через перила. Отцовский меч висел над камином в скромно обустроенной гостиной, всего лишь в трех метрах, которые можно преодолеть за считанные секунды. Кто-то резко схватил Клаудию и резко дернул назад. Не сдержавшись, девушка закричала и слепо полоснула осколком сзади. «Я же сказала тебе!» — прошипело отражение на ухо, перехватив руку, — что я этот... «Ты! А ты — это я!» Клаудия наугад ударила левым локтем, но не попала. Правая рука с зажатым в ладони осколком дрожала от прикладываемых усилий и боли, с которой отражение стискивало запястье. Отражение вновь дернуло ее за волосы и ласковым голосом, как тот, что Клаудия так редко слышала в детстве от матери, произнесло. «Почему ты так упорствуешь? Разве есть что-то, ради чего стоит возвращаться?» Клаудия не ответила. Левой рукой она пыталась избавиться от железной хватки отражения, а правую тянула на себя, стараясь освободить. Отражение вдруг начало помогать. Вывернуло ее руку так, что теперь девушка краем глаза видела свое лицо — в длинном и остром осколке зеркала. «Разве то, о чем ты думаешь, было на самом деле?» Клаудия сжала челюсти. «Все это лишь жалкая иллюзия, попытка башни оказать на нее влияние. Все, что произошло в этом доме и что она помнила, произошло на самом деле. Каждый ее удар... Крик боли и ярости, когда она поднимала меч отца и опускала его, когда отчаянно цеплялась за топор, который единственный мог стать хоть какой-то преградой между ней и тварями, привлеченными криками и запахом свежей крови. Каждое принятое решение и слова проклятия, что навечно закрепилось за ней, было на самом деле. Наконец, Клаудия сумела увести руку вперед, достаточно, чтобы и отражению стало неудобно держать ее. Осколок выпал из правой руки и тут же был подхвачен пальцами левой. Острые грани порезали кожу, но Клаудия не обратила внимания на кровь, сразу же замахнувшись и всадив осколок в голову отражению. Оно заверещало и отпустило ее. Клаудия развернулась, но никого не обнаружила. Ни отражения со сколком в голове, ни тварей, сцепившихся в клубок у лестницы. На самом деле всё было не так, и Клаудия не знала, что делать. Она побежала в гостиную, запрыгнула на старое скрипучее кресло и забралась на камин, чтобы снять меч со стены. Пусть она не понимает, что происходит, но хотя бы будет при оружии. Развернувшись обратно, она увидела Карстарса. «Здравствуй, моя милая ведьма!» — улыбнулся он. Не думая ни секунды, Клаудия обнажила меч и замахнулась. Сталь разрубила дерево шкафа, но не Карстарса. Он тут же оказался в другой части комнаты. «Замахиваться на гостей неприлично», — строго произнёс мужчина, пригрозив пальцем. Демон, очевидно, ждал ответа, который она не собиралась озвучивать. Клаудия знала о Карстарсе достаточно, чтобы не открывать рот в его присутствии и всегда быть настороже. «Да, ты права», — наконец произнёс мужчина столь непринуждённым тоном, — словно и не было этой затянувшейся паузы. «Это моя игра, и я люблю, когда в нее играют по правилам». Клаудия проследила за его размеренным шагом, вздернутым острым подбородком и взглядом горящих, словно угольки, красных глаз, направленных на нее. Вплоть до этого дня она не встречалась с Карстарсом лицом к лицу, Но исключая глаза, клыки, когти и рога, он казался обычным мужчиной с белой кожей и чёрными волосами, аккуратно уложенными назад. Лишь одежда не поддавалась описанию, словно состояла из плотных теней, облепивших тело так, что оставалось минимум открытых участков кожи, и слабо подрагивала, когда Карстарц шевелился. Если не обращать внимания на эти странности, непривычные человеческому глазу, Карстарса и впрямь можно принять за самого обычного мужчину. Клаудии всегда было интересно, почему тёмные создания были похожи на людей. «Почему ты хочешь выбраться?» — медленно опускаясь во второе кресло спросил Карстарс. «Почему думаешь, что за пределами этого места лучше?» Быстрее, чем девушка успела опустить занесенный для удара меч, Карстарс растворился в тенях и появился из них уже в другом месте у окна. «Ты ведь можешь быть с семьей! Ее семья ждет, когда Клаудия найдет выход из своей башни. Та семья, о которой говорил Карстарс, давно умерла, как и их дочь, бывшая куда мягче и человечнее». Мне становится скучно, а когда мне скучно, я злюсь. Он может злиться, сколько его тёмной душе захочется, при условии, что она у него есть, разумеется. Клаудия ни на мгновение не позволит демону подумать, что она сдалась и готова остаться в башне. Пусть она была самой слабой физически, пусть в прошлый раз, когда по-настоящему была в этом доме она поднимала оружие раз за разом исключительно благодаря адреналину и страху за свою жизнь, сейчас она будет сражаться до самого конца исключительно своими силами. Молчание затягивалось. Клаудия неотрывно следила за Карстарсом, который медленно, будто был на прогулке, ходил из стороны в сторону за его железными зубами и когтями, откуда-то ловившими блики света, и пыталась найти наилучшее решение проблемы. Неизвестно, что будет, если она убьет Карстарса сейчас. Отразится ли это на Розалии? И если да, то как именно? Сумеет ли Клаудия за один удар избавиться и от твари, и от Розалии? с другой — той, что перевоплощается. «Интереснее», — произнёс демон, улыбаясь. «Мы показали ей то, о чём она не хотела вспоминать. Шатры, костры, поля, залитые кровью. Мне понравилось, как она кричала». Клаудия сорвалась с места, но тени, вырвавшиеся из-за спины карстарса, сбили с ног и заволокли собой все видимое пространство. Она отбивалась, давя крик, рубила мечом направо и налево до тех пор, пока звуки не стихли, Какое ощущение чужого присутствия. Пальцы почти сжались на рукоятке меча, но и он исчез. Клаудия открыла глаза и увидела свою простую комнату. Зеркало вновь висело на стене, и из него смотрело ее неправильное отражение. «Как тебе результат?» — весело спросило оно. «Ты можешь продолжать так целую вечность, но разве тебе это нужно? Разве есть что-то, ради чего стоит возвращаться? Разве то, о чем ты думаешь, было на самом деле?» Напоминая себе, что это лишь пустые провокации, Клаудия в точности повторила все свои действия. Натянула рукав, разбила зеркало, отрезала кусок ткани от тонкого одеяла, выбрала самый длинный и острый осколок, замотав одну его сторону в ткань, и сначала прислушавшись, вышла в коридор. «Все произошло точно так же, как и в прошлый раз». Клаудия ранила тварь, ждавшую на лестнице, столкнула ее вниз на других тварей, ринулась в гостиную, постоянно меняя траекторию и пригибаясь совершенно случайно, чтобы отражение не схватило ее за волосы. Она почти дотянулась до меча отца, когда что-то облепило лодыжки и потянуло вниз. Увидев бесформенных тварей с ртами полными острых окровавленных зубов, между которыми застряли кусочки гниющей плоти. Девушка едва сдержала крик. Второй ногой Клаудия отталкивала тварей, пытавшихся утянуть ее вниз, пока руки тянулись к мечу. «Здравствуй, моя милая ведьма!» прошелестел голос Карстарса над ухом. Твари рванули сильнее, и Клаудия свалилась вниз, оказавшись между темными созданиями и тенями, смыкавшимися вокруг. Она рычала, отбивалась лишь одним осколком и свободной рукой, изо всех сил пытаясь подняться, прорваться сквозь этот жутко воющий клубок, но он исчез быстрее, чем девушка успела сделать хотя бы еще одно движение. Клаудия открыла глаза и увидела свою простую комнату. На этот раз она не дождалась появления отражения. Уже после, избавившись от твари внизу, Клаудия изо всех сил рванула к отцовскому мечу, сорвала его со стены и обернулась спиной, прижавшись к холодному камину. Отражение стояло перед ней, сложив руки за спиной. «Почему ты продолжаешь?» Клаудия обнажила меч. «Почему ты никак не остановишься?» Она сделала шаг вперед, сжимая рукоять двумя руками. «Почему ты не отвечаешь?» «Потому что Клаудия не привыкла разговаривать сама с собой. Все рассуждения...» Исключительно в мыслях, чтобы никто не подслушал и не использовал ее слова и кроющиеся в них знания в собственных интересах. Чтобы никто не подумал, что на самом деле у нее куда больше переживаний, чем она показывает. И потому что Клаудия — не отражение. «Хорошо!» — спустя еще несколько секунд тишины произнесло отражение. Твари и тени стекались ближе, точно оно беззвучно призывало их. Тогда слушай моё проклятие, ведьма мёртвых. Тот, кто убьёт меня, убьёт и себя. Клаудия убедила себя, что верить всему происходящему в пределах башни не стоит, но знала, как ощущается проклятие. В первый раз, когда её губы навсегда окрасились чёрным, она почувствовала, будто её сковали невидимыми цепями. Каждая клеточка тела вопила от боли. Сердце билось, точно птица в клетке, и мысли путались. В эту минуту было точно так же. «Вперёд!» — произнесло отражение, раскинув руки. «Нападай!» И Клаудия напала, но твари и тени вновь помешали ей. Она рубила их мечом до тех пор, пока все не застыло в тишине и притворном спокойствии. Клаудия открыла глаза и вновь увидела свою простую комнату. Она втянула воздух сквозь зубы, на мгновение прикрыв глаза, и выдохнула. Отражение... Либо концентрация хаоса, как Розалия, либо настоящая тварь. Но если это тварь, то ее можно убить. Именно это и собиралась сделать Клаудия. Она разбила зеркало, убила тварь на лестнице и почти вбежала в гостиную, когда вдруг поняла, что отражение не появилось в зеркале. Меча на стене не было, Зато за спиной раздались шаги и голос, еще звучавший сквозь рычание, шипение и отвратительное чавканье. Клаудия метнулась к другой двери, вбежала на кухню и схватила топор. Острое лезвие поймало льющийся откуда-то свет. Шаги и голос стали громче, и раньше, чем девушка успела понять, почему на кухне нет ножей... На пороге показалась высокая женщина с растрёпанными каштановыми волосами. Клаудия сглотнула, поудобнее перехватив рукоятку топора. На женщине было простое белое платье, заляпанное алой и чёрной кровью. Разодранные рукава обнажали посеревшую кожу. Чёрные вены и вырванные куски плоти где под кровоточащими мышцами белели кости, глубокая рана на шее говорила о том, что женщина давно умерла, но слабо дёргающаяся голова и голос, звучавший с шипящими и рычащими интонациями из-за изменившихся зубов, доказывали, что она переродилась в темное создание. Клаудия сглотнула ещё раз. Где? «Ты...» — протянула женщина, делая медленный, неуверенный шаг вперёд. Гниющее лицо почти не шевелилось. Глаза заволокло туманом. Клаудия заметила, как сгибались и разгибались пальцы женщины, будто кто-то задевал сухожилия. «Где ты, Клаудия?» С каждым протяжным словом женщина делала шаг вперед, до тех пор, пока не наткнулась на стол. На нем все еще лежала разделочная доска. В стороне высилась горстка трав, из которой Клаудия должна была заварить чай, а совсем рядом свежеиспеченные булочки. Если бы не ходячий труп перед ней... Девушка решила бы, что вторжение и дикие земли оказались лишь кошмаром, что они с матерью вот-вот сядут за стол и обсудят, как прошел день. «Клаудия!» — повторила женщина с большим отчаянием. «Клаудия!» На самом деле тогда она не могла говорить. Она визжала, как тварь, рычала, как дикий зверь, и не звала ее. Клаудия знала, что сейчас у женщины был голос, лишь потому, что это было игрой Карстарса. Но она не собиралась проигрывать. Она собиралась наносить один удар за другим до тех пор, пока не выиграет. «Прости меня, мама!» Тихо и со всей искренностью произнесла Клаудия. Женщина хищно улыбнулась и метнулась к ней из-за стола. Клаудия нырнула под него и, выбираясь с другой стороны, со всей силы толкнула его на противницу. Это отвлекло тварь лишь на мгновение, но их хватило, чтобы Клаудия замахнулась и ударила топором по шее, а затем еще раз и еще... Женщина стонала от боли, корчилась в муках, пытаясь руками остановить оружие, но Клаудия замахивалась и опускала его до тех пор, пока женщина не перестала двигаться. Это повторилось еще несколько раз. Клаудия открывала глаза в своей простой комнате, разбивала зеркало, игнорируя болтающее отражение и сталкивалась с тварями, число которых только множилось. Она швыряла в них осколки, душила голыми руками, кусала, пока те кусали ее, рубила мечом и топором, разбивала об их головы деревянные кухонные табуретки, швыряла книги и любую утварь, которая только попадалась под руку. Когда появлялась женщина, переродившаяся в темное создание, Клаудия уже была с ног до головы в крови и чувствовала, что ее тело на пределе, но упорно продолжала драться. Отцовским мечом девушка отсекала женщине голову, отрубала разлагающиеся конечности топором, лезвие которого еще ни разу не затупилось, душила сорванными с окон занавесками, придавливала креслом или шкафом, в зависимости от того, что получалось опрокинуть, и глотала подступавшие к горлу слезы. Клаудия убеждала себя, что это от боли. Твари разрывали ее на части, и хотя физически это никак не сказывалось на ней, девушка чувствовала боль от каждого укуса, каждого удара мощной когтистой лапы. Клаудия убеждала себя, что глотает слезы, появляющиеся из-за боли, и раз за разом оказывалась в своей простой комнате, за пределами которой ждали твари и женщина, ставшая одной из них. Перед Эйкином сидела не та же собеседница, что и в прошлый раз. Его пальцы держали ложку, которая поднесла к ко рту что-то мягкое, сладкое, со вкусом карамели, а испачканные в этом же губы кривились в улыбке. «Аккуратнее!» — проворчал кто-то совсем рядом. Эйкин скосил глаза на мальчика, сидевшего слева. На вид он был немногим старше Эйкина. Черноволосый, с темными серыми глазами, светлой кожей и таким лицом, будто его под страхом смерти загнали за стол. «Не ругай его!» — тут же произнесла женщина, сидевшая напротив. «Она была красивой, как богиня!» с чёрными волосами, стянутыми в узел, ямочками на щеках и искрящимися зелёными глазами, из-за которых даже морщинки на лице казались к месту. «Он неаккуратно ест», — повторил мальчик. «Я разрешаю». «Ты всё ему разрешаешь, поэтому он вечно приходит домой грязный и в порванной одежде». Эйкин понятия не имел, о чем речь, но опустил плечи и голову, уставившись в тарелку. «Ты ведь и сам такой приходишь!» Мальчик покраснел до кончиков ушей и хлопнул ладонью по столу. «Это неправда. Я уже взрослый и веду себя аккуратно. Ты порвал свою новую жилетку, когда вы с Рико поспорили, кто залезет на лимонное дерево старика Франческо выше. Он сказал, что я боюсь высоты». «А я не боюсь высоты!» «Тише, тише, мой хороший!» «Я знаю, и Рика это знает, и вообще все в округе знают!» «Он смеялся надо мной!» «Глупые люди всегда будут смеяться над теми, кто лучше!» «Но это не значит, что можно пробираться к Франческо!» «Строже добавила женщина!» «И он говорил, что мы странные!» «Странные? Это в каком же месте мы странные?» Папа торговец, но Рика говорит, что торговцы не могут зарабатывать так много. Твой папа очень хороший торговец. Не каждый может получить разрешение на торговлю возле пальмы. Эйкину показалось, будто внутри у него что-то шевельнулось. Будто уже слышал это название. Оно странное, непонятное, но... Пальма де Мальорка, неуверенно уточнил он. Пальма, часто называемая Пальма-де-Мальорка, главный город и порт испанского автономного сообщества Болярские острова, расположен в Пальмской бухте острова Мальорка. «Ты такой глупый!» — тут же осадил его мальчик, возведя глаза к потолку. «Пальма-де-Мальорка на острове! До него плыть сто лет!» Эйкин кивнул, ничего не поняв. «Откуда эти странные слова в его голове? Откуда остров?» Он никогда не был на острове. До затерянных островов, лежащих за мёртвым морем, ещё не удавалось добраться никому. А Элва и крепости Хагена и Тинаш располагались на полуострове. Это ведь не то же самое, да? «Ешь», — произнесла женщина, посмотрев на него. «Папа будет очень расстроен, если узнает, что в знак протеста вы отказались есть». Мальчик рядом с ним, демонстративно возведя глаза к потолку еще раз, все же продолжил есть. Эйкин растерянно посмотрел на него. Старше всего на пару лет он был похож... На него? У Эйкина есть брат? Ему показалось, будто женщина что-то сказала. Эйкин поднял на нее беспомощный взгляд, но в ответ встретил улыбку. «Ешь», — повторила она, кладя подбородок на переплетенные пальцы, и вновь сказала что-то, чего он не смог услышать. Возможно, то было слово из другого языка, который мальчик не знал. Возможно, это было его настоящее имя, которого не помнил, но за которое очень хотел ухватиться. Эйкин обязательно попросил бы женщину повторить, но губы отказывались двигаться, пока рука с зажатой в ней ложкой ковыряла что-то и подносила ко рту, открывавшимся только для этого. Это было что-то очень сладкое, со вкусом карамели. Позже, спустя неопределенное количество времени, Эйкин оказался в другом месте. В просторной комнате с незаправленной кроватью Захламленным столом, догорающими свечами и шкафом, полным книг и странных деревянных фигурок. Лошадей, птиц, людей, деревьев, домов. Эйкин стоял напротив шкафа, его глаза находились ровно на уровне полки с деревянными фигурками. Но он с трудом мог сфокусировать взгляд. Что-то казалось неправильным но Эйкин никак не мог понять, что именно. Он был в комнате и, кажется, уже должен был спать, но... «Ты очень скучный», — произнес кто-то за его спиной. Эйкин испуганно обернулся и увидел зеркало в квадратной раме, висевшее на стене возле двери. Оно отражало его, но без теней на левой половине тела. Эйкин поднял руку, думая, что это лишь мерещица, но теней и впрямь не было. Он попытался позвать их, но не почувствовал ответа, будто проклятие оставило его. Отражение дернулось, и у него появились тени. Его тени. Эйкин еще раз проверил свою левую руку. Чистая, без теней. Он решил бы, что сам является неправильным отражением, но заметил, что у фигуры в зеркале, действовавшей по своему усмотрению, были черные белки глаз, на фоне которых темно-серые глаза почти терялись. «Ты очень скучный! С другими хоть что-то можно было почувствовать, а ты... ты даже не сопротивляешься!» Так и будешь ждать, пока огонь поглотит все? Эйкин не боялся огня. Наверное. Огонь ассоциировался с чувством безопасности и теплом, и он всегда был под чужим контролем. Мальчик не боялся огня. Но почему ему вдруг стало так страшно? Дело твое, равнодушно бросило отражение. Хочешь трястись от страха? «Валяй! Останавливать не буду! Все равно от тебя ничего не останется!» Эйкин старался не воспринимать слова отражения всерьез, но они что-то задели внутри него. Не сдержавшись, он сорвал с кровати одеяло и быстро накрыл им зеркало, скрывая безумно смеющиеся отражение. Тишина была спасением — И Эйкин наслаждался ею, привалившись к стене, до тех пор, пока не услышал что-то очень странное. Треск дерева, торопливые шаги, какой-то непонятный скрип, рёв пламени. Эйкин выбежал в коридор и сразу же погрузился в чёрный дым, заполнивший дом. Он сильно сжёг глаза, мешал дышать, не позволял идти вперёд. Но Эйкин шел, одной рукой держась за стену, а второй закрывая рот и нос воротом тонкой рубашки. Пальцами он ощупывал шероховатую поверхность стены, полки, поверхности окон, откуда-то взявшиеся на пути. «Карлос!» — визгливо закричал женский голос с первого этажа. «Рафаэль!» Эйкин споткнулся, почти врезался в большие напольные часы, но был подхвачен чьими-то руками. «А ты храбрец или просто глупый?» Сквозь дым и отблески пламени, пожиравшего первый этаж, Эйкин увидел мужчину в странном темном костюме и начищенных до блеска туфлях. Его кожа была совсем белой, как и волосы, а из алба торчали загибающиеся к макушке рога. Незнакомец улыбнулся острыми зубами, а за его спиной раскрылись кожистые крылья. Эйкин завопил, оттолкнулся от мужчины и со всех ног побежал к лестнице, слыша гулкий смех за спиной. Ему следовало выбираться из дома, стонущего и разваливающегося, но он почему-то побежал не к окну, через которое мог перебраться на дерево, растущее совсем рядом а вниз, в самое пекло, где раздавался хруст, яростные крики и слова, которых мальчик не мог понять. В голове стоял гул от чужих голосов, шума, бегущей по венам крови и отчаянных криков, наполнявших собой дом. Дым, гарь и огонь вдруг стали меньшей из проблем Эйкина. Он замер, увидев перевороченную гостиную, сломанную мебель и искалеченное тело, лежащее в центре. Огонь уже поглотил большую часть, расплавил кожу и мышцы, спалив волосы и одежду так, что Эйкин не мог понять, кому принадлежало это тело. Он видел лишь глубокие раны с запекшейся кровью, торчащие кости, и красные ожоги, которые с интересом обнюхивали большие черные псы с пеной на острых зубах. Возле них, будто вокруг и не бушевал огонь, стояло несколько людей, наконец, обративших на Эйкина внимание. У каждого черные белки и красные глаза. Только у девушки с белыми как молоко волосами были голубые. Она хищно улыбнулась, и в свете яркого пламени блеснуло железо. Эйкин вскрикнул и сделал шаг назад, но наткнулся на преграду. «Куда ты собрался?» — спросил мужчина с крыльями, наклонившись к нему. «Разве не знаешь, что бегут только трусы? Или думаешь, что сумеешь скрыться от огня?» Эйкин закричал наконец почувствовав всю боль, которую до этого его тело игнорировало. Он задрожал, увидев и ощутив, как кожа на руках становится красной и лопается до кровавых волдырей, как куски плоти падают с тела, как кости и глаза плавятся, превращая его в бесформенное нечто. Он никогда не боялся огня. Огонь дарил тепло и ощущение безопасности. Он всегда был под чьим-то контролем, и поэтому не пугал Эйкина так сильно. Но теперь мальчик умирал от боли, приносимой лижущими языками пламени. Слышал собственные вопли, хруст и чавканье, с которыми страшные черные псы Пожирали лежавший в центре комнаты труп. Они его сожрут, если Эйкин не сумеет вернуть себе контроль над тенями. Как это было в первый раз? Маленькая мышь заползала в камеру мальчика и крала его еду. Пока один из тюремщиков не раздавил ее. Просто так, смеха ради. Эйкину стало настолько жаль животное, что он впервые использовал хаос сам, без направления чужой рукой, лишь бы не оставаться больше в одиночестве. Сейчас ему нужно сделать то же самое. Отыскать тень, которая откликнется на призыв, и притянуть к себе. Это просто. Он успешно проделывал это тысячи раз. Но сейчас... Слишком много огня, боли, крови и страха. Эйкину всего тринадцать, но боли и страха в нем столько, словно он живет с ними не расставаясь не меньше века. Хватит трястись, давай, вставай. Рвано дыша, Эйкин приоткрыл один глаз и увидел себя перед квадратным зеркалом в комнате, где не было слышно рева пламени и не чувствовался запах гари. «Ты всегда такой жалкий!» — продолжило отражение, презрительно скривившись. «Мне говорили, что ты бываешь сильным, очень сильным. Твои тени умеют искать не хуже самых умелых охотников. Почему бы тебе не показать свою силу? Здесь ты можешь совершенствовать ее вечность!» Проклятие Эйкина было совершенно настолько, Насколько вообще может быть совершенным порождение хаоса, сдавшееся перед волей Сигрица? Вот только мальчик не был уверен, что является Сигрицем. Дом, который он видел, кухня, комната, коридоры, люди, все это было каким-то иным, не Сигрицким, будто театральные декорации. Эйкин знал, что это такое. Третий ему объяснял И потому не сомневался, что при достаточном количестве ресурсов И должном упорстве Можно воссоздать любой пейзаж и интерьер Не исключено, что увиденное — лишь декорации И на самом деле он никогда не был в подобном месте Но Эйкин продолжал думать, что, возможно, все же был там Если не жил что он не настоящий сигридец. «Ну же, давай!» Не отступало отражение, прильнув к зеркалу. «Покажи свою силу!» «Покажи мою силу!» «Что?» — выдохнул Эйкин. «Ты не понял? Я — это ты, а ты — это я. Только здесь мы можем быть настоящими!» «Нет!» — покачал головой Эйкин, сдавив виски. «Ты не я. Ты и ты, не сомневайся. Просто ты этого еще не понял и не принял. Но ничего страшного, просто покажи свою силу, докажи, что достоин быть здесь». Эйкин посмотрел на свои чистые руки и, не понимая, почему вообще слушает отражение, попытался стянуть тени. На этот раз они охотно подчинились, выползли из самых темных уголков, вытянулись, прильнули к нему, точно кошки, которых они иногда пытались поймать со Стеллой на улицах Хамаги, и растеклись по коже рук, оплетая. Но тени всегда останавливались только на левой половине тела, там, где было сердце, которое он не сумел защитить от хаоса. «И кто такая Стелла?» «Ну же!» — подбадривал отражение. «Давай! У тебя отлично получается!» Эйкин смотрел, как тени покрывают руки, заползают под рубашку, растекаются по всему телу и чувствовал, как вместе с ними приходит боль. Запах гари и рев пламени. Лишь секундами позже, будто они хотели, чтобы всего себя... Эйкин посвятил только боли. Но он не мог. Не хотел чувствовать боль, появлявшуюся из-за контраста ледяных теней и жара пламени, ворвавшегося в комнату. Его тени никогда не были холодными и не жалили Эйкина. Они всегда были готовы ринуться на защиту его и тех, кто был ему дорог. Но кто был ему дорог? Эйкин огляделся, поняв, что пока тени отвлекали его болью, пламя охватило всю комнату, но почему-то ни один предмет не пострадал. При настоящем пожаре это невозможно. Сгорало и тлело все без исключения. И Эйкин наконец осознал, что пожар не был настоящим. Его вообще не было как и теней, которые жалили холодом. Эйкин тряхнул головой и еще раз оглядел комнату. Чужие тени, делавшие больно, вернулись в свои уголки. Его собственные, те, которые он подчинил много лет назад с помощью проклятия, прилипли к левой половине тела. От радости Эйкин был готов выпустить всех разом и броситься в их объятия, которые уж точно не навредят ему. Но одернул себя, заметив, как перекосилось лицо отражения. «Хорошо», — процедило оно, вытянув руку так, что та вдруг вырвалась за пределы зеркала и схватила мальчика за челюсть, сильно сжав. «Слушай, мое проклятие, жалкий трус!» Тот, кто убьет меня, убьет и себя. Проклятие, проклятие, проклятие! Гремело в голове Эйкина, в то время как он пытался отбиться от руки отражения. Орлы и вороны сорвались с предплечья, львы, не повредив одежды, оставили живот, и все они вцепились в руку отражения, не издавшего ни звука. Эйкин понял, что ему придется приложить больше усилий и проявить изобретательность, иначе из башни не удастся выбраться. Это была не та башня, в которой он получил свое проклятие, откуда его вытащил третий, и которая превратилась в груду камней, когда Сальватор ее разрушил. Это была иная башня, появившаяся на месте здания выбранного Леди Эйлау и поглотившая их всех. Там были Карстарс и Розалия. А за мгновение до нападения тварей Эйкин даже увидел Третьего и Пайпер. Тени сразу же бросились к ним на защиту, хотя Эйкин, стоит признаться, никогда не смог бы стать достаточно сильным, чтобы защитить сразу двух сальваторов. Он среагировал инстинктивно, помня, что Розалия медленно убивала третьего так, что тот даже не замечал. Она могла медленно убивать его прямо сейчас, пока Эйкин находится здесь и не пытается выбраться. Он схватил отражение за предплечье и сжал так сильно, что оно, наконец, начало меняться в лице. Тени беззвучно вопили, впиваясь в руку двойника до тех пор, пока совместными усилиями не смогли отбросить ее. Эйкин тут же дернул дверь на себя, выбежал в коридор и столкнулся с мужчиной с кожистыми крыльями. «А ты храбрец или просто глупый?» Эйкин вскинул руку. Тень орла когтями впилась в лицо незнакомца, и тот зарычал, попытавшись отбиться. Эйкин нырнул под его руку, оттолкнул крыло и побежал дальше, стараясь понять, как ему выбраться. Внизу его встретило пламя, с метнувшееся на него и мгновенно охватившее все тело. Эйкин закричал от боли, пытаясь сбить огонь, но с каждой секундой становилось все труднее двигаться. Пламя обугливало кожу, прожаривала до костей и превращала его в пепел так долго, что у мальчика не осталось сил даже на жалобный скулёж. «Вставай!» Эйкин дернулся, но не ощутил боли. Он вновь находился в комнате перед квадратным зеркалом, и на него смотрело его же отражение с черными склерами. «Ты знаешь, что отсюда лишь один выход!» с улыбкой произнесло оно. Найди меня и убей. Но помни, тот, кто осмелится на это, умрет сам. Готов доказать, что ты не жалкий трус. От злости Эйкин ударил зеркало так сильно, что оно вдребезги разбилось, и осколки порезали кулак. Он никогда не поддавался на провокации и знал, что на самом деле не был жалким трусом. Для своих лет... Он был очень даже сильным, умным и находчивым. Эйкен был ребёнком, который добился доверия третьего и порой понимал в его планах больше, чем правители городов и стран. Но ещё он был ребёнком, который хотел, чтобы люди, которых он любит, были в безопасности. Хотел защитить третьего, Клаудию, Магнуса, Стеллу. И, разумеется, Пайпер хотел, чтобы башня перестала мучить их. Если ради этого придется отыскать отражение и понять, чем или кем оно является на самом деле, если придется убить и умереть, Эйкин так и сделает. На этот раз он сумел добраться до гостиной, где его настиг огонь. Пламя вновь разрывало тело на кусочки, проникало под обугленную кожу, жгло кости и заставляло кричать. Но Эйкин продолжал думать о том, как отыскать отражение. И честно искал его, используя разные пути, слыша, как женщина зовет кого-то, как твари рычат в спину, чувствуя, как огонь поглощает его снова и снова. Джакаста смотрела, как Катон, подобравший бердар, лениво провел острием копья по морде, едва шевелящегося Ноктиса. Убей его уже, бросила девушка тяжело дыша. Тебе не интересно, как они появились? спросил Катон, резко вогнав копье в голову твари. Если мне что и интересно, так это причина, по которой ты явился. Она поднялась на ноги, утерла лицо от крови и расправила плечи. Катон был выше, крупнее, но порой заигравшись, напоминал мальчишку, который, наконец, дорвался до настоящих мечей, луков со стрелами и копий. Они не просто так пытаются прорваться все дальше. Катон остановился, крутанул копьё в руке, и протянул Джакасте, оставив между ними почти метр пространства. «Ты слышишь, как дрожит земля?» Джакаста слышала не только это. Она слышала стоны умирающих, застигнутых внезапной атакой. Гул, с которым падали защитные барьеры и хруст ломаемых костей. На этот раз темные создания достигли первой внутренней стены. Расстояние между ней и внешней стеной было около двух лиг, и Джакасту тревожило, что твари смогли пройти так далеко за короткое время. С чего вообще возникла такая агрессия и настойчивость? Если бы нужно было ослабить Элву, твари взяли бы ее в кольцо, в этом девушка не сомневалась. Для того, чтобы пробраться к тайному входу к некрополю, Темных созданий было слишком мало. Но они атаковали, давая совсем немного времени на передышку после предыдущей атаки. Буквально несколько дней, за которые ее плечо только-только начало заживать. Рана открылась после первого же сражения, когда Джакаста убила одного из высших демонов и стала бы не единственной, если бы не вождь дикой охоты. «Ветер принес мне, что третий уже в Танааке», — скучающим тоном продолжил Катон, используя острие Бердара как зеркало и пытаясь аккуратно пригладить растрепавшиеся светлые волосы. Джакаста исключительно из принципа опустила копье, направив острие в ноги охотнику. Он насмешливо фыркнул, сощурив разноцветные глаза и махнул рукой. «Как думаешь, они будут во всеоружии?» Мы отправили ласточек и Лау с предупреждением. «Вот этих?» Мужчина щелкнул пальцами, и под ноги ему пали три мертвые птицы. Джакаста нахмурилась, не понимая, зачем Катону было прятать птиц с помощью магии. «Заметили их, когда спешили к вам», — пояснил он и не сумели понять, кто убил бедных пташек. Но кому-то очень не хотелось, чтобы третий и леди Эйлау знали, что у Уолтар жив. «И вместо того, чтобы предупредить их самому, ты рванул к нам?» — скривившись, уточнила Джакаста. «Я не собака, чтобы бежать к хозяину по первому зову. А ведь ты требовал того же от Стеллы!» Катун свёл брови к переносице, Но спустя долю секунды улыбнулся почти безмятежно. Стелла знает, кто на самом деле на ее стороне, и обязательно вернется к нам. Ты слышала, как говорят люди? То, что ты любишь, всегда вернется к тебе. Поэтому ты не доверяешь третьему, боишься, что он никогда не полюбит тебя по-настоящему. едко заметила Джакасто позволив себе улыбнуться. Катон улыбнулся в ответ, показав клыки. Его настроение могло быть переменчивым, как погода в море, но девушка знала, что не в его интересах грызться с ней из-за глупой, почти невинной шутки. Наши с третьим клятвы предполагают, что я буду сообщать ему ту информацию, в которой он нуждается, взамен на магию. Но это не значит, что я готов заключать ту же клятву с тобой. Я убью тебя без колебаний, только дай мне повод. Жду с нетерпением. Они замолчали, прожигая друг друга ненавистными взглядами, до тех пор, пока Джакаста не ощутила, как немеет плечо. Словно почувствовав это, Катон, посмотрев на нее сверху вниз, произнес с расстановкой. «Однако я здесь, потому что знал, что без меня вы не справитесь». «Ты убила высшую тварь, но это лишь начало». Джакаста сжала челюсти, запретив показывать страх и волнение. Демон, которого она убила, спал много лет ограниченной сигридской магией, которая была им недоступна, и только дикая охота знала, где он покоится». Катон ни за что не смог бы избавить тёмное создание от магии, удерживавшей его глубоко под землёй, и Джакаста ни на секунду об этом не забывала. Но ей не понравилось, каким тоном мужчина сказал об этом. Катон знал, что силён и нужен Элве, и беззастенчиво демонстрировал это словами и действиями. Он в одиночку убил вдвое больше, чем Джакаста и все её воины. Но, разумеется, ему этого было мало. Всегда будет мало для вождя дикой охоты. Ветер шепчет, что Гасион пробудилась. Нет, выдавила девушка скорее инстинктивно, чем осознанно. Я искал ее десятки лет и не нашел, но теперь знаю, что она пробудилась. Я думаю, что Карстарс нашел ее первым и поднял. Связав с одной из башен.